Облик Пушкина, Кишиневского периода, был бы не полон, если бы мы упустили еще один его лик. Бытовое положение Пушкина было сложным. Репутация ссыльного, постоянные денежные затруднения в сочетании с необходимостью общения с людьми самого разного общественного положения, незначительный чин. Двусмысленность самого положения поэта в обществе все делало его незащищенным от возможности оскорблений. Вообще полное отсутствие душевной ущемленности, психологии, ущербности, полнота жизни и сил, неотделимые для нас от образа Пушкина, заставляют нас забывать, в сколь трудном и уязвимом положении он находился. Как автор Он не мог защищать свои права из-за отдаленности от центров литературной жизни и неясности юридического положения профессионального литератора в то время. Как участник политической жизни, он вынужден постоянно считаться с тем, что его глубокое убеждение в принципиальной многогранности поэтической личности понимается как недостаточная готовность отдать себя политической борьбе или даже как испорченность, ветреность, нестойкость. Как человек, он, это сделалось очевидным уже в Кишиневе, обречен носить клеймо поэта, постоянно подвергаясь бесцеремонному любопытству и сталкиваясь с настойчивым ожиданием, что он будет вести себя в соответствии со штампами поведения поэтической личности. Надо было быть поистине гениальным не только поэтом, но и человеком, чтобы в этих условиях не дать себя соблазнить ни одной из пошлых масок общественного маскарада, не представляться мельмотом, космополитом, патриотом, горольдом квакером, ханжой, а твердо и уверенно строить свою личность, создавая ее постоянно как оригинальное и законченное художественное произведение неправильно представлять себе строительство личности как сухорациональный процесс как и в искусстве здесь задуманный план соседствует с интуитивными находками и мгновенными озарениями подсказывающими решения вместе Это образует ту смесь сознательного и бессознательного, которая характерна для всякого творчества. Коллежский секретарь и стихотворец в мире, в котором все определялось чинами, человек без средств, постоянно погруженный в денежные заботы, в обществе людей, обеспеченных и широко тративших деньги, Штатский среди военных, 20-летний мальчик среди боевых офицеров или важных молдавских бояр, Пушкин был человеком, чье достоинство подвергалось ежечасным покушениям. То, что другие получали от рождения как естественную принадлежность, и что сообщало им аристократический лоск, холод гордости спокойной, у Пушкина было отнято он все должен был завоевать сам без чинов без протекций без денег даже без тактов в житейских вопросах и хорошего воспитания у него была единственная опора гениальность первым оружием пушкина в борьбе с унизительностью его реального существования была внушенная ему еще чаадаевым глубокая вера в собственное достоинство в свою значительность и твердая решимость во всех случаях, до самых ничтожных, защищать свою гордую независимость. Даже злоязычный Вигель отметил как свойство характера Пушкина сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся, и чувство чести, которым весь был он полон. Примечание. Пушкин В «Воспоминаниях современников» том 1, страница 219. В этом разгадка многочисленных дуэлей Пушкина в Кишиневе и столкновение его с представителями Кишиневского общества. Осенью 1822 года Пушкин написал брату Льву письмо «Характерный кодекс гордости незащищенного человека во враждебном ему обществе» твое поведение надолго определит твою репутацию и, быть может, твое благополучие. Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить. Ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородное и отзывчивое, и сверх того еще молодое презирай их самым вежливым образом. Это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет. Будь холоден со всеми. Фамильярность всегда вредит. Особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой». Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать. Люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе. Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего предательство.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 Однако забава это достойна старой обезьяны восемнадцатого столетия. Что касается той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать ею. Никогда не забывай умышленные обиды. Будь немногословен или вовсе смолчи, и никогда не расплачивайся бранью за брань. Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений. Скорее избери другую крайность. Равнодушие к приличию своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем, как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения. Никогда не делай долгов, лучше терпи нужду. Поверь, она не так ужасна, как кажется. И во всяком случае, она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым. Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от ней, тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь. Она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счастье твоей жизни. Эти горькие стройки говорят не только о большом и тяжелом жизненном опыте, но и о навыке строгого самоанализа и сознательном строительстве своего характера, устранении из него всего, что не соответствовало обдуманной норме поведения». Орлов зажил в Кишиневе широко, в доме его царило то веселье, которое охватывает молодых и отважных людей, принявших опасное решение накануне боя. Примечание. Вигель вспоминал. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Пушкин. В «Воспоминаниях современников», том 1, страница 222. Смелыми действиями в защиту солдат Орлов сумел вызвать у нижних чинов дивизии любовь, доходящую до поклонения. Ласковое его обращение, его величественный вид, его всегда веселое лицо, его доступность для всех – Внушало солдатам доверенность, привязанность до восторженности. На смотрах, когда он подъезжал к фронту, солдаты, не дождавшись его приветствия, здорово, братцы, встречали его громким «Ура!» — вспоминал Раевский. Примечание. Литературное наследство. 1956 год. Том 60. Книга 1. Страница 89. Секретный агент правительства доносил. Нижние чины говорят, дивизионный командир, Орлов, наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют Орловщиной. Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство. Примечание. «Русская страница». 1883 год, книга 12, страница 657. Нетерпение охватило всех, от командира дивизии до ссыльного поэта. Общее настроение выразил командир полка и член Союза благоденствия полковник Непенин, сказавший Раевскому «Что много толковать? Мой полк готов. За офицеров и солдат ручаюсь». Надоело ничего не делать. Примечание. Литературное наследство, 1956 год, том 60, книга 1, страница 85. Между тем, сведения об обстановке в Кишиневе доходили до правительства. Над Орловым и его окружением собирались тучи. В 1820 году Александр I находился в Тропау, где собрался конгресс, посвященный подавлению революционных движений в Европе. 28 октября он получил известие о восстании Семеновского полка. Хотя событие это не было никоим образом связано с декабристским движением, император был убежден, что тут кроются другие причины. «Я его...» Приписывают тайным обществом», — писал он Аракчееву. Примечание. Шильдер. Император Александр I, том 4, Санкт-Петербург, 1898 год, страница 185. Началась усиленная слежка. В 1821 году член Коренной управы Союза благоденствия Провокатор Грибовский подал правительству подробный донос с изъяснением характера и задач Союза Благоденствия. Орлов был назван в числе ревностных членов. За Кишиневской ячейкой установилось наблюдение. Насколько погружен был Пушкин в поток развертывавшихся вокруг него событий, свидетельствует два эпизода участие его в обсуждении вопроса о роли тайных обществ в поместье Давыдовых Каменки и услуга, которую он оказал, декабристскому движению в целом, предупредив Раевского о грозящем ему аресте. В ноябре 1820 года в Москву из Кишинева отправился Орлов в сопровождение декабриста Якушкина, для участия в съезде Союза Благоденствия. По пути они заехали в Каменку, где в это время собрались многие выдающиеся деятели конспиративного юга. Тут же находился отпущенный по просьбе братьев Давыдовых Пушкин. В мемуарах Якушкина сохранилась яркая картина. Все вечера мы проводили наполовине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к тайному обществу, но, подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того принадлежим ли мы к тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против тайного общества. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова. Пушкин,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 В эту минуту он был точно прекрасен. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страницы 365-366. Другой эпизод связан с арестом майора Раевского. Пушкин, как сообщает сам Раевский в своих воспоминаниях, случайно услыхал разговор между генералами Сабанеевым и Инзовым, в котором первый требовал ареста Раевского и предупредил декабриста об опасности. Раевский успел сжечь все, что нашел лишним. Примечание. Литературное наследство, 1956 год, том 60, книга 1, страница 76. Раевский был смел и неосторожен, К предупреждению Пушкина отнесся небрежно, и после его ареста в руки правительства попал ряд важных бумаг. Можно предположить, что без подготовки, которую он смог сделать благодаря Пушкину, последствия обыска у него были бы для тайного общества катастрофическими. Эпизоды эти ясно рисуют и близость Пушкина к заговорщикам Юга, его органическую включенность в их жизнь духовную и бытовую, и его порыва связать свою судьбу с высокой целью и известную настороженность с их стороны. Почему декабристы Второй армии при тесной близости с Пушкиным и явном его стремлении войти в число заговорщиков не предложили ему вступить в тайное общество? Играла определенную роль двойная предосторожность. С одной стороны, нежелание подвергать талант поэта опасности, с другой — Понимание того, что сынный Пушкин — объект усиленного внимания правительства и не сдержанный по характеру и темпераменту — может привлечь к обществу нежелательное внимание властей. Примечание. Имеется сведение, восходящее к сыну декабриста Волконского Михаилу, что его отцу было поручено принять его, Пушкина, в общество, и что отец этого не исполнил, щадя талант поэта, Литературное наследство, 1952 год, том 58, страница 163. Если это сведение справедливо, то его следует, вернее всего, приурочить к одесскому периоду, когда Пушкин часто встречался с Волконским. Однако приходится отметить и известную узость декабристов в их подходе к искусству и людям искусства. Устав Союза благоденствия предъявлял высокие нравственные требования к кандидатам в новые члены. Однако практика приема была менее строгой. Ватковский легкомысленно принял почти неизвестного ему Шервуда, который оказался предателем. Пестель покрыл растрату казенных денег, совершенную капитаном его полка Майбородой, и принял казнокрада в Южное общество. Майборода отплатил ему предательством, донеся на общество правительству. Но даже если оставить в стране эти бьющие в глаза случаи, можно было бы указать, что репутация Кутилы, бретера и Шелуна не помешала Каверину быть принятым в союз благоденствия. Можно было бы привести и другие примеры. Случай с Пушкиным был принципиально иной, ставило в тупик богатство и разнообразие его личности. Суровые политические наставники Пушкина чувствовали, что не могут управлять его поведением, что от него можно ожидать неожиданного. Они восхищались поэзией Пушкина, но лишь частично отвергая определенные ее стороны». И в самом поэте они хотели бы больше той односторонности, без которой, по их мнению, нет и гражданского героизма. В феврале 1822 года начался разгром Кишиневского кружка. Против Орлова началось следствие, хотя формально его отстранили от командования дивизии лишь в апреле 1823 года, но фактически Орловщина кончилась весной 1822 года. Атмосфера слежки, доносов, разрушения всего круга друзей и единомышленников делали дальнейшее пребывание Пушкина в Кишиневе исключительно тяжелым, и он, конечно, был рад, когда представилась возможность служебного перевода в Одессу. Весной 1823 года в административном устройстве Юга России произошли перемены – Новороссийское генерал-губернаторство и Бессарабское наместничество были сосредоточены в одних руках. Начальником края был назначен Воронцов, местом пребывания канцелярии – Одесса. Пушкина причислили к канцелярии Воронцова. 25 августа 1823 года он писал брату «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман «Три последние месяца моей жизни».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 Объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Пушкин находился в Одессе до 1 августа 1824 года. Этот короткий период его жизни был одним из наиболее противоречивых. Для поверхностного наблюдателя Пушкин был захвачен удовольствиями жизни в большом городе с ресторанами, театром, итальянской оперой, блестящим и разнообразным обществом, столь резко контрастировавшим с провинциальностью кишиневской жизни. Светскими знакомствами и театром Одесса напоминала Петербург, непринужденным обществом военных либералов Киев, Кишинев и Каменку, а морем французской и итальянской речью на улицах, бесцензурным пропуском французских газет и беспошлинным привозом вин в Европу. Жизнь эта охватила Пушкина. Бывало, пушка заревая лишь только грянец с корабля, с крутого берега сбегая уж к морю отправляюсь я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 а грозный счет меж тем невидимо растет, но уж темнеет вечер синий. Пора нам в оперу скорей. Примечание. На стол услужливым Атоном. Атон — известный ресторатор в Одессе. Примечание Пушкина. Нарисованная Пушкиным картина его жизни в Одессе правдива. Такова была реальность, в которой он жил. Но это была не единственная реальность — А, так сказать, празднично-поэтическая. Существовала и прозаическая реальность, и у нее совсем другое лицо. Прежде всего, Пушкина мучила безденежье, которое ощущалось в Одессе значительно острее, чем в Кишиневе, где к его услугам был всегда обед у Инзова, обед у Орлова, обед у Крупенского, обед у Балаговского, где жизнь текла патриархальнее, соблазнов меньше. А смягченная полуартельным бытом бедность легче облекалась в поэтические одежды. В Кишиневе бедность напоминала о поэзии, в Одессе — о неоплаченных счетах. Пушкин писал брату, «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре. Ремеслу же столярному я не обучался. В учителя не могу идти». Хоть я знаю закон Божий и четыре правила, но служу и не по своей воле, и в отставку идти невозможно. Все и все меня обманывают. На кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных? На хлебах у вронцова я не стану жить, не хочу, и полно. Крайность может довести до крайности. Примечание. Ядовитый характер намека, скрытого в словах о необученности столярному ремеслу, раскрывается, если учесть, что столярному ремеслу в детстве был обучен воронцов. Отец его, русский посол в Англии, писал 2 13 сентября 1792 года из Ричмонда «Брату в Россию» о неизбежности революции в России. «Мы ее не увидим» не вы не я но мой сын увидит ее поэтому я решился обучить его какому нибудь ремеслу слесарному или столярному чтобы когда его вассалы ему скажут что они его больше не хотят знать и что они хотят разделить между собой его земли он смог бы заработать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членов будущего пензенского или дмитровского муниципалитета Обученность графа Воронцова столярному ремеслу, видно, обсуждалась в его одесском окружении и была известна Пушкину, который отнесся к ней иронически. Через несколько месяцев тоже брату были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться. Русская слава льстит, может, какому-нибудь козлоу которому льстят и петербургские знакомства, а человек, немного порядочный, презирает и тех, и других. Примечание Козлов. Второстепенный литератор не путать с известным слепым поэтом-романтиком Козловым. Но зачем ты поешь? На сей вопрос Ламартина отвечаю. Я пел, как булочник печет, портной шьет. Козлов пишет, лекарь морит за деньги. За деньги, за деньги. Таков я в ноготе моего цинизма. Вяземскому с просьбой скорее прислать гонорарные деньги. Пришли их сюда. Расти им незачем, а у меня им не залежаться. Хоть я, право, не мод. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо, я не принадлежу к нашим писателям XVIII века. Я пишу для себя, а печатаю для денег. И ничуть для улыбки прекрасного пола. В прозаической жизни в Одессе пыль, грязь, отсутствие воды. В поэтической море, вино, опера и женщины. Обе реальны, и жить можно и в той, и в другой, меняя регистры и стили существования. Однако был мир забот и разочарований более горьких и мучительных. Именно он придавал пушкинскому пребыванию в Одессе основную окраску. Цитированная выше строка из описания одесских разговоров «И что чума, и где пожары» первоначально в черновиках читалось «И что кортессы или пожары». Кортессы — кортесы, испанский парламент, созванный в результате революции под руководством Риего. Разговоры на эту тему не были веселыми для Пушкина. Революция оказалась подавленной в результате военной интервенции, осуществленной Францией по поручению держав Священного Союза. Риего был повешен вопреки торжественной присяге испанского короля. Дмитриев Мамонов писал Орлову, «Сохранять тиранов — это приготовлять, ковать себе оковы еще более тяжкие, чем те, которые хотят уничтожить». Что же кортесы? Разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы. И кем же? Скотиною, которому они сохранили корону. Примечание. Из писем и показаний декабристов. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 153. Отзывы о греческом восстании также исполнены горечь. «Греция мне огадила» писал Пушкин Вяземскому. Среди друзей распространился даже слух, что Пушкин сделался противником греческого движения, и он вынужден был объясняться. «Дело Греции вызывает у меня горячее сочувствие. Именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу». И все же, Главный источник разочарования и горечи был в другом. Нам трудно даже представить себе, каким ударом стали для Пушкина разгром Кишиневской группы, арест Раевского и отстранение Орлова, зрелище открытого насилия и беззакония в действиях властей, трусости и предательства людей, еще вчера оказавшихся единомышленниками или, по крайней мере, вполне порядочными. Для того, чтобы представить меру потрясения Пушкина, приведем один эпизод. Во второй половине января 1824 года Пушкин в обществе своего друга Лепранди совершил поездку по Бессараби. Во время посещения Тирасполя, где в крепости томился Раевский, он получил предложение от главного врага последнего, руководившего следствием над ним, генерала Сабанеева, посетить своего друга в темнице. Предложение было сделано во время дружеского ужина. Брат Лепранди являлся адъютантом и доверенным лицом Сабанеева и свел с ним Пушкина. Лепранди, рассказавший об этом в своих воспоминаниях, утверждает, что предложение сделано было Сабанеевым с искренним желанием доставить ему, Пушкину, и Раевскому удовольствие. Примечание «Пушкин в воспоминаниях современников» том 1, страница 337. Искушение, конечно, было очень велико, но Пушкин решительно отклонил предложение о встрече. Многое должно было произойти в душе Пушкина, чтобы он, чьим характерным свойством была доверчивость, проявил в данном случае вполне обоснованную подозрительность, угадав провокационное намерение. Более того, Позже на вопрос Липранди о причине отказа он ответил весьма уклончиво. Он подозревал и тут возможность измены. Может быть, тоже не без оснований. Примечание. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. Москва, Ленинград. 1949 год. Страницы 9. 20. Измена и предательство становятся теперь постоянным предметом размышлений Пушкина. Позже Пушкин писал об этом времени ⁇ Я зрел ⁇ Изменника в товарище, пожавшем мне руку на перу, всяк предо мной казался мне ⁇ изменник или враг ⁇ Настроения эти были вызваны не только личными впечатлениями, Разгром Кишиневского кружка совпал с кризисной полосой в эволюции декабризма. Разочарование в идеологии длительной пропаганды, характерной для союза благоденствия, и переход декабристов к тактике военной революции ставил совершенно новые задачи, в свете которых отрыв передового человека от народа рисовался в особенно зловещем свете. Романтическому герою Одиночки предъявлялся упрек в эгоизме и неспособности понимать народ, а народу в рабском терпении. Просветительская идея врожденной доброты и разумности человека подвергалась сомнению в целом. Все это вызывало трагические настроения у ряда декабристов. Трубецкой утверждал, «Конституцию мы написать сообразно с духом народа не можем» ибо не имеем довольного познания отечества своего». А пестоль говорил близкому к нему Борятинскому, что он таким образом отходит от общества, что это ребячество, которое может нас погубить, и что «пусть они себе делают, что хотят». Бобрищев Пушкин, Года за полтора или несколько более начал весьма сомневаться в тактике и успехе делу декабристов. Трагические настроения захватили ряд передовых деятелей. 12 сентября 1825 года Грибоедов в письме другу Бегичеву писал «Пора умереть» и намекал на возможность самоубийства.